Глава шестая. Натан спешил домой со всех ног и думал лишь о том, чтобы поскорее добраться до туалета. Ему захотелось туда еще час назад, но мальчик терпеть не мог, спрашивать, можно ли выйти. Особенно, если был урок миссис Ковингтон. Когда ученики отпрашивались в туалет, она всегда хмурилась, словно сердилась и считала, что можно и потерпеть. А после урока Натан спешил на автобус. Поездка домой стала настоящим кошмаром. Каждая кочка заставляла мальчика болезненно кривиться. Наконец-то он почти дома. — Привет, Натан! — мальчик с удивлением обернулся. К тротуару подъехал мужчина на белой машине, дружелюбно улыбаясь через открытое с пассажирской стороны окно. Натан нахмурил лоб, пытаясь сообразить, кто это, сосед? — Здравствуйте! — вежливо сказал парнишка. Мужчина рассмеялся. — Ты меня не узнал? «Я друг Габриэль!» Когда он это произнес, Натан подумал, что, возможно, и правда как-то видел этого парня с сестрой. У Габриэль много друзей, а еще она работает с разными людьми, особенно в течение последнего года. Наверное, это кто-то из них. Точно так и есть. «Да, теперь я вас узнал. Меня Габи послала. Мы готовим вашей маме вечеринку сюрприз на завтра». Тебе поручим оформление. Сестра сказала, что ты прекрасно рисуешь. Натан смущенно заулыбался. Он любил рисовать и считал, что получается хорошо, но стеснялся показывать свои работы другим. — Да, неплохо. Отлично. Залезай, нам еще надо свечи купить. Мне не терпится посмотреть, как твоя мама уместит на торте все сорок пять штук. Натан ощутил легкое беспокойство. — Залезай. — Конечно, этот мужчина — друг Габи. Но мальчик не знал его достаточно хорошо. Наверное, лучше зайти домой и спросить сестру. — Мне сначала надо сообщить Габи. Она уже на месте. Попросила тебя забрать. Мы еды купили. Мужчина продемонстрировал из окна бумажный пакет из Макдоналдса. — Твоя любимая. Габи сказала взять тебе хэппи-мил с бургером и попросить, чтобы не клали никаких овощей. Натан расслабился. — Да, его любимое блюдо. Он подумал о бургере, который лежал в пакете, и рот его наполнился слюной. — Спасибо. Мне надо на минутку заскочить домой. Я хочу в туалет. — Если мама тебя увидит, сюрприз будет испорчен, — сказал мужчина, открывая пассажирскую дверь. — Залезай. Остановимся на заправке. Сходишь там. — Ладно. Натан шагнул к машине, но вдруг остановился. — Погодите. Улыбка сползла с лица мужчины. Он глянул в зеркало заднего вида. — А что такое? — Габи сказала, что на этот раз мы купим свечи в виде цифр, — сообщил мальчик. — Нам не придется умещать их все на торте. — Точно, — мужчина снова заулыбался. — Но если таких не найдем, придется купить обычные. Согласен? — Согласен. Натан скользнул на сиденье. Он надеялся, что мужчина будет ехать медленно. Каждый толчок усиливал его мучение Пристегнись. Водитель широко улыбнулся, и они тронулись.